Впрочем, я бы и в камеру сказала «Жаль мне Кривцову», — вздохнула Маша. До сих пор помню, как она стояла под воротами, когда ее домой не пустили. Настолько растерянная. Выгнали. Подумать только, как служанку. Мне и в голову не приходило, что они с Макаром настолько не ладят. Не просто развод затеяли. Еще какой-то скандальный... Да, они давно об этом поговаривали, возразил Константин. Раз в месяц точно. Или мадам Макара к его девчонкам приревнует, или он ее к фигуристу. Или из-за Лизы ругались, или просто так, из-за пустяка. Слово за слово. Скандал. И понеслось. Я подаю на развод. Да, пожалуйста, катись. Но... Только до дела вот ни разу не доходило. А дуются друг на друга пару дней, и как ни в чем не бывало. Не милуются, конечно, но и ужинали вместе, и отдыхать даже ездили иногда. Интересно. Задумчиво произнесла Маша, а что сейчас-то будет? Кривцов заявление в суд подаст на раздел имущества? Наверное, — пожал плечами Костя. Я сегодня утром слышал, хозяин с Нурланом по телефону разговаривал, ну, со своим адвокатом, и говорил ему что-то вроде «Еще неделя на артподготовку, и только потом со всем материалом к судьям». Это как понимать? Фу. Не знаю. Может, документы какие сначала надо собрать? Или... Или... Предположила Маша Лизе за эту неделю голову окончательно задурить. Она вздохнула, печально улыбнулась Косте, произнесла вдруг, перейдя на ты, «Да ты и сам, наверное, видел в своей камере. Лиза только и говорит, мама плохая, мама меня не любит, неприятно. А ты ее переубедить не пытаешься?» Костя тоже легко и непринужденно избавился от официального «вы». — А ты почему спрашиваешь? — усмехнулась она. — Из любопытства или хозяин поручил? — Не волнуйся, я еще до подобных поручений не дорос, — успокоил его охранник. — Моя миссия — в мониторы смотреть. Просто меня тоже коробят, когда вот так о родной матери говорят. Нет, нет, не пытаюсь я ее... — Разубеждать, — заверила Маша, — потому что, во-первых, это бесполезно, а, во-вторых, оно мне надо работу потерять. И неожиданно резко перевела разговор. — Ты мне лучше, Костя, вот что скажи. Я ж в Настиной комнате бывшей обитаю, и, ты знаешь, очень мне там некомфортно. Когда сплю, то вдруг женский плач послышится. А то будто рукой кто-то щеки коснется. Глюки, наверное. Знаю, что в этой комнате человека убили, вот и чудит воображение. Хотя Кася сказала, что это Настин дух успокоиться не может. Не нашли убийцу-то, не знаешь? — То пока вроде нет, — покачал головой Константин. — А как же камеры твои хваленые? — уколола она. А что камеры? Если ты пролизину комнату, через которую убийца, скорее всего, прошел, та была отключена. Зачем ее оставлять-то на ночь? А те, что перед входом и по периметру, ничего не показали. Не мог в особняк никто из посторонних проникнуть. Значит, убил кто-то из своих, выстрелила вопросом девушка. И сейчас он тоже здесь. Живет, как ни в чем не бывало. Есть другой вариант, — пожал плечами Костя. Убийца проник сюда днем, когда запись не велась, а я просто перед мониторами сидел и просмотрел, как он, допустим, вот через забор перемахивает. Вряд ли, конечно, но все бывает. Да и что гадать? Не нашего ума это дело. Боишься, что хозяину заложу? Мгновенно отреагировала она. — А ты не боишься, что заложу я? Взглянул гей в глаза охранник. Маша простодушно улыбнулась, произнесла. — Тебя? — Ни капельки. И добавила. — Мне Лиза сказала. — Саша плохой и Володин плохой. А третьего охранника, который Костя, можно не бояться. И ты, конечно, ей поверила. — Знаешь... «Да», — серьезно сказала Мария. «Мне почему-то кажется, что девчонка прекрасно разбирается в людях, просто каким-то звериным чутьем их чувствует». «Ты тоже заметила?» — просиял Костя. «Угу», — кивнула Мария. «По крайней мере, насчет Александра я с ней полностью согласна. С Володиным вашим пока общаться не приходилось, но физиономии у него спору нет приотвратная» только с Кривцовой загвоздка. Мне показалось, она абсолютно адекватная женщина. Однако Лиза свою маму последними словами клянет. Девушка сделала паузу и вкратче спросила. — Может быть, потому что знает что-то о ней, чего мы все не знаем? И выжидательно уставилась на Костю. — Ну... Осторожно протянул тот, кто спорит. Елена Анатольевна не самая лучшая мама в мире. Действительно могла на дочку прикрикнуть и шлепала ее. И совсем Лизой не занималась. Это все ерунда, — покачала головой няня. Я, когда практику в детдоме проходила, про разных матерей узнала. Кривцова в сравнении с ними «Ангел». Есть такие, что детей не кормили. Ну, вообще ни крошки не давали неделями. И на улицу выгоняли в мороз. Избивали жестоко до переломов. Только малыши все равно каждый день, каждый час ждали, когда за ними мама придет. Пусть алкоголичка, пусть мразь, какая угодно, но родная. А у Лизы против матери будто какой-то... Блок поставили, будто ей в мозг впечатали. Ту ненавидеть надо. Угу. Хозяин привел гипнотизера, и тот начал ребенку внушать. Твоя мать плохая, ты не должна по ней скучать. Да нереально это, — задумчиво откликнулся Костя. Да я сама понимаю, что нереально, — протянула Маша и грустно произнесла просто... Понять не могу, как можно родную маму настолько не любить. — Ну, мы-то с тобой обычные люди, — резюмировал Костя, — они элита, тонкая кость. По-другому чувствуют, по-другому ведут себя. А я уже привык. Ты, безусловно, прав». Вздохнула девушка. И вообще, наше дело маленькое: твое охранять, мое нянчить. А нравится тебе твоя работа, как можно небрежнее ввернул костик и встретил ее настороженный взгляд. Почему ты спрашиваешь? М -м -м, просто когда смотрю на тебя, с трудом верится, что ты няня. Не исправляешь, что ли? Да при чем здесь это? Просто няни всегда такие, ну, мышки. А ты красавица и спортсменка. Сегодня с утра видел, как на турнике подтягиваешься. Пятнадцать раз. Не каждый мужик это сможет. Единоборствами, что ли, занимаешься? Зачем? Так я тоже в охраннике готовлюсь, усмехнулась Мария. Буду няней и телохранителем в одном лице. Зарплата вообще заоблачная. — Только все равно это обслуживающий персонал. Мгновенно парировал он. — А ты, по-моему, куда выше метишь? — Ну что ты, Костя, уверяю тебя, я совершенно не амбициозна, — усмехнулась девица. Однако в глазах ее он явно заметил промелькнула тревога. И заторопилась девушка сразу, вскочила с кресла, пробормотала... Пойду, а то Лиза уже скоро проснуться должна. Поспешно выпорхнула из гостиной. Здесь еще витал запах машиных духов. Кресло сохранило форму ее тела, а охранник вдруг почувствовал, как начали леденеть пальцы. Холод расползся по кистям рук, по ногам передернул Тело могильной стужей и ледяной иглой вонзился в сердце. Нет, что-то не так с этой Машей, что-то совершенно определенно не так.